Глава двадцать шестая. У бара-стейч в Лонгхольмене были и плюсы, и минусы. Плюсом, к примеру, служило то, что счастливый час начинался в одиннадцать утра и длился до семи вечера. Бокал крепкого пива в этот период стоил всего двадцать девять крон. Но эта ценовая политика приманивала определенную клиентуру, и из практических соображений все стулья и диваны были обиты красным брезентом. При необходимости слегка подраил, и все снова в порядке. Ранним вечером в пятницу ее товарищи по тренировкам были здесь самыми приличными посетителями. Они условились встретиться в 6 Когда Дорис, запыхавшись после велопробега через мост, вбежала в бар, остальные уже были на месте. Рядом с Андреем сидели большой и маленький Ларсы и крупный темнокожий парень по имени Кент. От их смеха в баре дрожали стены. Дорис спросила, по какому поводу веселье. Маленький Ларс захлебывался хохотом так, что слово вымолвить не мог, но потом кое-как все-таки выдавил. «Представляешь, Кент оказался экспертом по вину. Он спросил у бармена, какой сорт винограда они использовали для хаус-вайна. Понимаешь, сорт. И знаешь что ответил бармен». Дорис покачала головой. «Откуда мол Произношение маленького Ларса выдавало в нем уроженца Эстер Гетланда. А когда он начал передразнивать стокгольмский прононс бармена, то напомнил персонажа из какой-нибудь старой комедии. «Простите, но если вас интересует год урожая, вам лучше отправиться на Эстермальм». Все снова заржали и покосились на Кента, который выделялся в том числе и раскрепощенной элегантностью. На нем были шерстяные брюки классического кроя, льняная рубашка на выпуск и богемный платок на шее. От вина он отказался и пил пиво вместе со всеми. Сделал большой глоток из кружки и кивнул обоим Ларсом. Никаких неудобств от того, что друзья над ним потешаются, он явно не испытывал и спокойно позволял им развлекаться. «Хорошо, что вы пришли, а то я помню, как раньше по пятницам у вас были только силовые, вон там». Кент махнул рукой в сторону клуба «Фрискис энд Светис», находившегося неподалеку. «Там все, и ты знаешь, почему», — ответил маленький Ларс. «Знаю», — согласился Кент. «А ты куда ходишь?» — спросил Кента маленький Ларс. «Бывает». «В прошлую пятницу тренировался, но вообще стараюсь по пятницам не ходить», — ответил Кент и повернулся к Андрею. «А у тебя? У тебя там осталась какая-нибудь группа?» «Ва Фрискис энсвэтис». «Здесь?» «Нет, другой зал. На хорнс Хорнсгаттен». «А что ты там ведешь? У тебя же там не система?» «Нет, не система», — рассмеялся Андрей. «Система — это только Лонгхольмен и вы. А в зале у меня баре». «Баре? А что это?» «Такой вид тренировка». «Балет», — ответил Андрей. что «Балет?» У Кента и обоих Ларсов округлились глаза. Они, похоже, обалдели от того, что их кумир и тренер по ближнему бою занимается балетом. «В молодости я танцевал. Балет. Мариинский, Санкт-Петербург. Когда стало шестнадцать, балет конец. Начал дзюдо. Потом система». Мужчины обдумывали услышанное и искали подходящий ответ. Маленький Ларс сообразил первым. «Хорошо, что я Яна ничего не знала о балете». а то точно считал бы тебя маменькиным сынком». Как только маленький Ларс произнес это, мимо бара лёгок, как чёрт на помине, прошёл Яны Коронен. Они увидели его в окне, а он их не заметил. «Значит, он вернулся», — констатировал Кент. «А он куда-то уезжал?» — удивился маленький Ларс. «Да, поэтому-то я и пошёл на тренировку в прошлую пятницу. На штанге его замещал практикант. Классный парень». «Точно!» Подтвердил вдруг Большой Ларс густым басом. При звуке его голоса все замолчали. Большой Ларс разговаривал очень редко. Коронин уезжал на 10 дней. В Дубай. Его девушка тоже с ним ездила. Они вернулись позже, чем собирались. Какая-то заморочка с самолетом, что ли. И моей девушке пришлось работать в выходные на отделении у диабетиков. Они приехали только в понедельник. Твоей девушке не повезло, но в остальном жалко, что он не задержался там подольше. «Как по мне, так лучше бы он вообще остался в Дубае. Этот практикант намного лучше. Музыкальный вкус у него просто супер. И просто жесть, как он нас гонял. У меня мышцы несколько дней ныли», — сказал Кент. В семь, когда счастливый час закончился, оба Ларса и Кент ушли. Пиво было выпито, платить обычную цену им не хотелось, да и дома ждали. Дорис заказала бокал «Хаус Вайна», самого дешевого, и плевать на сорт и год урожая. Андрей взял еще одно крепкое пиво. «Значит, пиво ты тоже пьёшь?» «А я-то думала, ты пьёшь только полезный чай из красных ягод с кучей витаминов». Она рассмеялась. «Нравится пиво тоже. В Новосибирске и чай, и пиво». «В Новосибирске? А ты разве не из Санкт-Петербурга?» «Семья Санкт-Петербург. Я — балетное училище Санкт-Петербург с 12 лет. Жил у тёти. Но мама в Новосибирск. Работала в исследовательский институт. Сейчас пенсия. В нашей семье много учёных. Как интересно». А я завтра встречаюсь с Нобелевским лауреатом, буду брать у него интервью. Мой родственник в Санкт-Петербург, прапрадед, Нобелевская премия. Что ты говоришь? Твой прапрадед получил Нобелевскую премию? Как его зовут? Иван Павлов. Что? Павлов твой родственник? Я слышала о его работе с собаками, он изменял их рефлексы с помощью дрессировки. Да, но Нобелевская премия не собаки, это инсулин, нервы поджелудочные. Но прославился он прежде всего этими собаками. «Да, большая слава. Менять рефлексы. Мы это делаем всегда. Балет, система, собаки. Ты дрессируешь нас так же, как твой родственник когда-то дрессировал собак?» Дорис рассмеялась, считая собственную фразу шуткой, но Андрей, даже не улыбнувшись, жестом показал «примерно». А потом стал и вовсе очень серьезным. Была одна тема, которую они старательно избегали на протяжении всего вечера. Другие ведь ничего не знать, да, Марина? Что, она умерла? Нет, я не сказала. Они так радовались, не хотелось портить им вечер. Ну, и странного много в связи с этой смертью. Скажем, этот Янны коранин Что? Что ты говоришь? Как Янны? Я точно уверена, что с ее смертью что-то не так. А Янны очень неприятный тип, плохой человек. Это его отношение ко всем женщинам? Его сосед рассказывал мне, что слышал, как Янно избивал свою бывшую подругу. И к Марине он странным образом клеился. У него вполне могли остаться ключи, даже если он утверждает, что это не так. Это же он был хозяином квартиры, которую снимала Марина. Андрей, нахмурившись, кивнул. «Ты сказала, плохой человек. Я согласен. Очень плохой». Он водил пальцем по столу, как будто решал кроссворд или уравнение. «Но когда она умерла, он Дубай. Да, не сходится». Это не может быть он. Мой брат думает, что она умерла из-за большой дозы инсулина. Мне кажется, он прав. Он часто оказывается прав. Но судмедэксперт следов инсулина не обнаружила, видимо, это очень трудно сделать, и никаких следов от уколов нет. Дорис вкратце пересказала свой разговор судмедэкспертом о том, что в крови Марины обнаружено вещество, похожее на рогипнол, и что из-за этого вещества и тренировок в системе у них возникло подозрение, что Марина занимается чем-то криминальным. При том, что Марина, как выяснила Дорис, не то что никакой не преступник, а, напротив, высококвалифицированный квалифицированный ученый из Science for Life Lab. И еще она гуляла с собаками соседей, и соседи ее уважали. Андрей молчал, как будто что-то обдумывал. На миг посмотрел ей в глаза, но потом снова опустил взгляд. Глаза у него были темно-синими, а ресницы, на удивление, густыми и длинными, как у куклы. Дорис, собравшись с мужеством, осторожно подступила к тому, что всю неделю занимала её мысли. «Тебе же нравилась Марина, да?» «Очень». С печальной улыбкой кивнул он. «Если узнаешь больше, звонить мне. У тебя есть мой телефон». У Дорис его не было. Они вытащили мобильные и обменялись номерами. «Андрей, ты был в неё влюблён?» Он сделал глоток пива, немного помолчал и ответил, глядя в стол. «Марина — прекрасная девушка. Очень нравится. Но друг, только друг». и снова замолчал, не поднимая взгляда от столешницы, покрытой пятнами и круглыми следами бокалов и кружек. Вернул телефон в карман куртки. Сделал еще один большой глоток. Они молчали уже не первую минуту, но Дорис не чувствовала дискомфорта. Смерть Марины их каким-то образом объединила. И это его способность внимательно слушать. Андрей стал как бы другом, близким другом, которому можно доверять. Он посмотрел ей прямо в глаза и задал встречный вопрос. «А ты, Дорис, любишь?» «У тебя есть кто-то?» «Нет, никого нет, но, может быть, немного влюблена. Я не знаю, пока судить рано». Она кратко рассказала о Берни, упомянув, что он сын Нобелевского лауреата. «Мы встречаемся завтра, договорились провести вместе вечер, поужинать в каком-нибудь хорошем месте». «Очень хорошо, очень хорошо», задумчиво кивнул головой Андрей и покосился сначала на свою кружку, а потом на бокал Дорис. В обеих емкостях было пусто. «У меня вина нет и пива нет, но есть чай, чай из ягод. И картины много, красивый. Зайдёшь ненадолго?» «С удовольствием, только действительно ненадолго, а то ещё есть одно дело, с которым мне нужно разобраться до двенадцати. И завтра рано вставать на работу. Два очень важных интервью о Нобелевском лауреате, а потом надо будет написать статью. Ненадолго, быстро, просто чашка чая. Но ты не должна говорить никому, где я живу». Они вышли из бара на Лонгхольмсгаттен, у моста Вестербрун перешли по переходу на другую сторону улицы, потом свернули на Хеллене Боргсгаттен, вошли в один из внутренних дворов и подошли к подъезду. Андрей набрал код и у лифта пропустил ее вперед. В доме было шесть этажей, они ехали на последний. Но оказалось, что им нужно подняться еще выше, по лестнице на чердак. Там было две двери, деревянная с фамилией на табличке и металлическая без каких-либо номеров и имен. Достав связку ключей, Андрей открыл два замка на металлической двери. Сразу за ней оказалась решетка из толстых стальных прутьев. Андрей открыл ее третьим ключом. На стене за решеткой висела белая панель с кнопками. Андрей набрал код. «Это надо делать 30 секунд. Если код забыть, придут собаки. Охрана и собаки». Андрей снял кроссовки и включил свет. Дорис наклонилась, чтобы тоже разуться. А когда поставила вдоль стены ботинки на высоких каблуках и снова распрямилась, то увидела небольшой вытянутой формы холл с белыми стенами. На стенах висели картины, множество разного размера картин, закрывавших белые стены почти без огрехов. Они прошли дальше в большой зал. Здесь полотен было еще больше, в основном крупные, некоторые огромные, почти все написаны маслом. Вдоль одной из стен шли мансардные окна, которые на стыке с потолком граничили с большими слуховыми окнами в крыше. На полу стояли две статуи — молодой атлет из бронзы и взрослеющий мальчик из белого, похожего на мрамор камня. А у стены мольберт с начатой работой. Художник мало что успел нарисовать, и пока было неясно, какая это будет картина. У короткой стены стоял белый кабинетный рояль, а рядом старый музыкальный центр с виниловыми пластинками и двумя огромными динамиками. А в углу — мини-спортзал. Мат, балансировочные доски, гири разных размеров, и вмонтированный в стену турник. Дорис подошла к окну, поражённой открывшимся видом, вполне сравнимым с тем, что открывается с вершины моста Вестербрун, излюбленной точки туристов и фотографов. Отсюда тоже были видны и Ридерфьорден, и роскошные фасады набережной Нормеларстранд, ратуша и Ридерхольмен, слева мост Вестербрун и Лонгхольмен, прямо. Смотри, там внизу, прямо под ними располагался мост, который вёл на Лонгхольмен. Не тот большой в западной части острова, прозванный мостом-вздохом, по которому Дорис ездила на тренировке а другой поменьше, Пол Сундсбрун. Смотри, не мост, а дом, прямо вниз. Напротив полсунсбруна у подножия холма, на котором возвышалось шестиэтажное здание, примостился домик с черной жестяной кровлей. Он там жил, Альфред Нобель. Фабрика, дел, эксперименты. Большой взрыв, бабах, шесть человек мертвые, и брат Нобеля мертвый. Что ты говоришь? Я не знала, что он жил в Интервиккине, в Аспудане, и об этом несчастье не слышала. Он тут начинал. Нобель. Раньше, в Петербурге, жил потом. Дорис по-прежнему стояла у окна, любуясь видом. Надо же. Она столько раз проходила мимо этого дома, видела его и с моста, и с набережной, но даже не подозревала, что это историческое здание. Андрей вышел в небольшую кухню, которая скрывалась за малозаметной раздвижной дверью в стене зала. Дори слышала, как он там наливает воду и включает электрический чайник. Вскоре он вернулся с двумя высокими стаканами в серебряных подстаканниках с замысловатым и эксклюзивным декором. В стаканах был тот же красный напиток, которым он угощал ее несколько дней назад. Чай, заваренный из ягод Лонгхольмина. Он поставил стаканы на низкий столик с деревянными ножками и столешницей в виде латунного подноса. Они сели друг напротив друга прямо на дубовый, покрытый темным лаком паркет. Вот значит, где ты живешь. Или просто бываешь здесь иногда? Ей хотелось сформулировать вопрос так, чтобы не выглядеть слишком любопытной. Она знала, что иногда бывает слишком прямолинейной, но об Андрее хотелось узнать побольше. С тех пор, как они познакомились, она не раз задумывалась, что эта загадочная личность делает в Стокгольме. Можно сказать, живу. Сейчас тут живу, у друга. Твой друг художник? Здесь только живописи эти скульптуры и мольберт. Нет, мой друг не художник. Продает искусство и покупает. Но ты не должна говорить, что была здесь. Никому. Это важно, очень важно. Это точно не мастерская художника. Вон та картина на Мольберте еще не закончена. Ее другой нарисовал, не хозяин, художник. Живет не здесь. Повисшая тишина вдруг стала неуютной. Дорис переключила беседу на более нейтральные темы. Они немного поговорили о тренировках системы, о нынешней необычайно теплой осени, о погоде в Петербурге и Стокгольме, Климат, в общем, похожий, но на русском берегу Балтики контрасты сильнее и холоднее зима, а лето, как объяснил Андрей, такое же теплое, как и здесь. Через полчаса она сказала, что ей пора. Андрей вышел с ней в холл, где автоматическими движениями проверил сигнализацию и все замки. «Удачи завтра! С Нобелевским лауреатом! И сыном!» и через пару секунд добавил. «Но, если проблемы, звони мне!» Вечер пятницы тем временем набрал обороты. По тротуарам Лонгхольмс-Гаттен толпами ходили люди, одни шумели, другие успели напиться. дорис вернулась к бару, где припарковала велосипед. Окна стейдж запотели, градус внутри явно повысился. Бар был набит битком, народ у стойки выстроился в несколько рядов. К выступлению готовилась кавер-группа. Смоук, как сообщалось на выставленной у дверей афише, специализировались на музыке 70-х. Гвоздем их программы были гитарные соло парня по имени глен Афиша называла его ответом сёдер мальма Ричи Блэкмору». Когда Дорис открыла замок на велосипеде, и стейдж на улицу рванули первые аккорды электрогитары. «Да, аппаратура у них там явно не слабая. Надеюсь, соседи ценят рок-70-х», — подумала Дорис, направившись к своей «Слепгаттон», до которой на велосипеде было меньше пяти минут. Когда она открыла компьютер, часы показывали четверть десятого. Комп старой модели долго раскочегаривался, И пока он урчал, Дорис вышла в ванную. Наполнила раковину теплой водой, плеснула средство для тонкого белья и замочила платье. Ее любимое эластичное, облегающего фасона. В журналах мод и рекламе одежды этот яркий оттенок розового назывался «фуксия». Или, как говорили редакционные дизайнеры, «маджента». Именно это платье она завтра и наденет. Оно подойдет и для важного интервью, и для ужина с Эрном. Вряд ли у нее будет время заехать домой переодеться. Нобелевское интервью в воскресном приложении — это шанс продемонстрировать себя, доказать, что она может. Это экзамен на мастера, так что с текстом она должна поработать серьезно, без спешки. дорис вернулась к компьютеру в комнату, служившую ей одновременно спальней и гостиной, залогинилась в интернет-банке с помощью карточки и секретного ключа, вошла в рабочий кабинет и кликнула в меню на «Оплата». Выбрала свой счет в качестве отправителя, ввела реквизиты жилищного управления и сумму, которую задолжал Пауль. А потом — код оптического распознавания символов, всю длинную последовательность цифр. Компьютер сообщил об ошибке. Она попыталась снова, и так раз пять. Но на экране появлялось одно и то же — неверный код распознавания символов. Дорис почувствовала, как ее атакует паника. Она пыталась мыслить логически. Дама из управления говорила с сильным акцентом. Дорис ее неверно поняла. перепутала 30 и 13 или записала 204 вместо 24 и у нее недостает одной цифры или наоборот, она попробовала разные варианты. Компьютер был неумолим. Проведение платежа с неверным кодом ОРС невозможно. Дорис захотелось стукнуть по экрану кулаком, но чем это поможет? Надо действовать рационально, времени совсем мало. Другого выхода, кроме как свериться по квитанциям, у нее нет. Разумеется, Пауль на звонки не ответил, он никогда не отвечает. Но он точно еще не спал. Он вообще был совой, мог просидеть с сигаретой далеко за полночь. А если он уснул, она его разбудит. Она мчалась по Лонгхольмсгаттен к мосту Лилья-Хольмсброн на огромной скорости, объезжая подвыпивших граждан, разгуливающих по велосипедным дорожкам возле стейдж и прочих заведений. Зато дорога на сёддер где обычно пробки, была напротив почти пуста. На переходе Дорис не остановилась на красный, а нырнула на проезжую часть и переехала на другую сторону наискось, вырулив на велосипедную дорогу параллельно Орстабергсвеген. Окна в квартире Пауля светились. Дорис заметила это с улицы, но он ей не открывал. Она звонила в звонок и стучала, сначала с осторожностью, чтобы не потревожить соседей. Потом ей стало плевать, и она начала колотить кулаками со всей мочи. Пауль не реагировал. И тогда она решилась на крайнюю меру. Вытащила запасные ключи, которые всегда носила с собой, но никогда не использовала. Шутка ли проникнуть в дом человека, который сам там заперся? Это вторжение в частную жизнь, даже если дело касается человека, который не владеет собой и предпринято ради его же блага. Дорис повернула два ключа и опустила ручку. Дверь открылась, но всего на несколько сантиметров. Дальше сработал предохранитель. «Пауль, это я!» — громко кричала Дорис. Всех, кого могла, она все равно уже разбудила. «Подойди и открой!» Сквозь дверную щель проникал тяжелый запах сигарет и отсутствие гигиены. Дорис видела, что в гостиной горит свет, но из квартиры не доносилось ни звука. Полная тишина. «Пауль, ты слышишь меня?» Прошло несколько минут, прежде чем Дорис наконец услышал его шаги и тяжелое хриплое дыхание. Он шел из кухни, а не из гостиной, где обычно сидел в кресле и курил. «Что ты хочешь?» — спросил он через дверную щель, явно не намереваясь открывать. «Впусти меня! Это касается твоей кварплаты!» Он уставился на нее молча и выжидающий. «Впусти, мне нужны твои квитанции! Нам надо заплатить до 12, иначе тебя выселят! Ты станешь бездомным, окажешься на улице!» Только сейчас Дорис явственно представила себе неотвратимо приближающиеся альтернативы. Раньше она отодвигала их в сторону, переключаясь на мысли о работе, смерти Марины, о приятном общении с Андреем и товарищами по тренировкам. но сейчас Когда в дверном проеме появилась серая, осунувшаяся фигура, и Дорис почувствовала запах Пауля, запах жизни, которую он вел, все пронеслось у нее перед глазами точно два фильма ужаса. Пауль бездомный, лежит на ящиках под мостом, сверху куча тряпья защищающая от осеннего холода, который с каждым днем становится все сильнее. Одинокий, в окружении всевозможных злодеев, потом зима, мороз. Или он у нее дома? Дни и ночи напролёт сидит в её единственном кресле, курит отвратительно, пахнет и смотрит перед собой ничего не видящим взглядом. «Пауль, пожалуйста, открой!» В конце концов он жалился, закрыл дверь, снял предохранитель снова открыл, теперь настежь, чтобы она смогла войти. Он поковылял назад в кухню и сел там за стол. Перед ним стояла доска из японского дерева с чёрными и белыми камнями, выложенными по пересекающимся линиям. Наверняка там был некий логический принцип, но Дорис его не понимала. Вот, значит, чем он занимался, не замечая ни звонков в дверь, ни громкого стука. Кто выигрывает? Нельзя заставлять его нервничать. Лучше немного поговорить о том, что ему интересно. Черные, черные, черные выигрывают. Ты играешь из-за черных и за белых? Он кивнул. Конечно, он играет против себя самого. С кем ему еще играть? Сейчас, разумеется, можно играть в ГО с компьютером. У Пауля есть компьютер, недорогой, но абсолютно рабочий. Его ему купила Дорис. Стоит в шкафу без пользы. Доступа к интернету у Пауля по-прежнему нет. С абонементом все время возникали какие-то сложности. У Дорис не хватило сил довести все до конца. «Но если ты играешь из за тех, и за других, ты не мог бы сделать так, чтобы выиграли белые?» Пауль покачал головой. «Нет, черные сильнее». «Я болею за белых и хочу, чтобы они победили», сказала Дорис и переключилась на то, ради чего пришла. Кратко объяснила, что опекун не оплатил кварплату и ей срочно нужны все извещения, которые жилищное управление отправляло по почте. Дорис очень надеялась, что квитанции сохранились, что их не выбросил брат или не унес опекун. Пауль неопределенно махнул рукой на подоконник, где лежала куча газет, старые номера метра и прочих бесплатных изданий и реклама. Дорис начала методично перебирать стопку. Вот, извещение за сентябрь лежало почти на самом верху, Август обнаружился внутри буклета с рекламой чартерных рейсов. «Я заберу это. Счета нужно оплатить до конца суток, иначе тебя выселят. Этот новый опекун жульничает с твоими деньгами». Пауль едва слышал. Он сидел за столом и не сводил глаз с доски. В руке держал белый камень, который после раздумий поместил на одном из пересечений. «Опекун — не мужчина. Да, ты прав, это женщина, ее зовут Эмма. Но ее все равно называют опекун. Это юридический термин, он применим не только к мужчинам». Пауль взял черный камень, быстро нашел для него место и пробормотал. «Опекун спекульнул. И не один раз. Она преступница и обманула многих, не только тебя. Но мы все поправим, я сегодня все оплачу, и ее поставлю на место, а понадобится напишу о ее махинациях в газете». Пауль больше не слушал и вообще не обращал внимания на Дорис. Сидел, погрузившись в собственный мир в поисках места, на котором белый камень принесет максимальную пользу, и бормотал. «Опекун спекульнул. Опекун спекульнул. Опекун спекульнул». Дори сунул аквитанции в сумку и вышла из квартиры. Закрыла снаружи верхний замок в надежде, что Пауль забудет о предохранителе. А то вдруг понадобится войти врачу или пожарным. Когда она села на велосипед, до полуночи оставалось меньше часа. Дома на Слипгаттен ей снова пришлось ждать, пока загрузится компьютер, а процедура с карточкой и секретным ключом показалась ей раздражающе долгой. Из-за волнения она два раза перепутала цифру, но потом набрала правильно и получила доступ. Так и есть. Из-за акцента сотрудницы жилищного управления Дорис неверно записала одну цифру. Но теперь с правильным кодом оплата прошла мгновенно. Угроза выселения миновала. До 12 оставалось больше получаса. Дорис вышла в крохотную ванную почистить зубы и приготовиться ко сну. В раковине по-прежнему лежало розовое платье. Она прополоскала его четыре раза и повесила на петличке в душевой кабине. До утра высохнет. К экзамену на профессиональное мастерство Дорис была готова.